6. Настя Увы, к такому я все же оказалась не готова. Сердце сбивается с ритма, то ускоряя, то замедляя свой стук. Мне трудно дышать. «Насть, дай ручку!» — вдруг прошептал Женя, заставив вздрогнуть. Лекция уже шла полным ходом, все что-то записывали, а мне все никак не удавалось прийти в себя. Не оглядываясь, передала единственную ручку парню. Опустила взгляд на чистый лист тетради, и тихонько вздохнула. Впервые за все время учёбы я нарушила своё правило записывать слово в слово за лектором или хотя бы предельно внимательно слушать. Не делала сейчас ни того, ни другого, да ещё и ручку отдала. Марина отвлеклась от конспектирования, чтобы достать из пенала, да-да, у неё был пенал, ручку и передать мне. С её стороны это была настоящая жертва — ибо такого порядка и строгого учета, которые царили в ее вещах, не было, наверное, даже на секретных госпредприятиях. «Спасибо», — пробормотала я и снова уставилась на чистый лист. «Я не понимала, что говорит профессор, даже не пыталась записывать. Ничего не слышала. Снова и снова вспоминала ту дозу смертельного тока, которая прокатилась по моему телу, стоило только другу Гая указать на меня небрежным движением. Он что-то говорил в этот момент, довольно ухмыляясь. а мои ладони потели, колени тряслись, мысли метались из стороны в сторону, а дыхание перехватывало от дикого страха и от осознания того, что этот парень только что выбрал меня, одной из жертв. Иначе что могли означать его жесты? Раз, и рука метнулась вправо, два — влево, три — в другую сторону, четыре — недалеко от меня, и пять — их взгляды остановились на моем лице. Все просто. Пять жертв для чудовищного спора были выбраны. Легко, непринужденно и цинично. Но мне ужасно не хотелось становиться одной из них. Одной из тех, кому станут жестоко пудрить мозги, чтобы потом использовать и выставить на посмешище. «Чего не пишешь?» — спросила Оля. «А?» — растерянно отозвалась я. «Ты где вообще?» «Эй, Ежова, прием, ответь!» «Ежова, у тебя проблемы?» — толкнула меня плечом. «Земля вызывает Ежову!» Чувствуя, как не имеют губы, сглотнула. Осторожно, очень медленно повернула голову в том направлении, куда поднялся Гай. И чуть не потеряла сознание, потому что тут же его увидела. Он сидел чуть наискосок от меня, в третьем ряду, совсем близко. Что-то дикое, пульсирующее, горячее пробежало у меня по венам и ударило румянцем в щеки. Гай смотрел прямо на меня, глаза в глаза. И взгляд его был таким черным и туманным, словно он все еще на что-то злился. Или на кого-то? Может, на меня? Но за что? За то, что ему предстояло приударить за той, чей вид не вызывал у него ничего, кроме раздражения? Точно обжегшись, я поспешила отвернуться, задрожала и уставилась на преподавателя. Втянула голову в плечи и ощутила себя так, будто надо мной повисла гильотина. Сейчас, наверное, самый трудный период в моей жизни. Мне бы просто не рассыпаться, выдержать все, что происходит, бороться, стараться, держаться и выживать. «А я опять умудрилась влипнуть в историю. Зачем?» Оля, кажется, спросила у меня что-то, потянула за рукав. Но меня охватило беспросветное отчаяние. Я как в тумане кивнула ей и обхватила себя руками. Из-за аудитории, казалось, исчез весь воздух, и мне хотелось исчезнуть вместе с ним. «Значит, результаты голосования уже выложили?» спросил Антон Майкин оживленно. «Нет», — Женя поправила очки. Счетчик остановят сегодня в полночь, но за результатами можно наблюдать онлайн. Перевес Перевесы, притом серьезный в пользу наказания. «Да чем вы?» — не выдержала Оля. Мы сидели в университетской столовке за небольшим любимым угловым столиком. Марина, держа осанку балерины, флегматично ковырялась в салате, Олька доедала любимую солянку, я сражалась с отсутствием аппетита, гипнотизируя остывшее пюре, а парни, быстро опустошив тарелки, сидели с нами за компанию. Мы про черную метку. Понизив голос, Женька почти лег на стол. Что еще за метка? Нахмурилась подруга. Маринка презрительно фыркнула. Ее раздражало, когда кто-то тратил драгоценное время на нечто, не относящееся к учебе. Ты что не получала ссылку? Майкин достал из кармана телефон, открыл нужную вкладку в браузере и повернул к нам экран. Кто-то из наших забабахал вот такую штуковину. Это сайт Черная метка. Никаких опознавательных знаков, никаких имен разработчиков или намеков на то, кто может быть организатором всей этой движухи. Такие вещи вычисляют на раз два, возразила Марина. Нужно просто шарить в программировании. Она была привычно невыносима, поэтому никто не обратил внимания на ее реплику. Хм, интересненький дизайн. Оля прикоснулась пальцем к дисплею и прокрутила страницу вниз. Чёрный фон, белые буквы и минимум надписей. «Содержимое гораздо интереснее», — добавил Женька. «Неужели вы не видели? Вам не приходила ссылка?» «Нет», — он заерзал на стуле. «Всем студентам, кто зарегистрирован на сайте университета, пришла ссылка на этот сайт». «Что за сайт?» Антон вернул страницу в исходное положение и ткнул пальцем в заголовок. «Это что-то вроде организации, которая, ну, не знаю, помогает восстановить справедливость, что ли?» Он указал на выделенное курсивом. Тайные организаторы предложили присылать им анонимки, свидетельства любых бесчинств и нехороших поступков, которые творятся в невере. Любые скандальные сплетни и слухи, получившие достаточно доказательств, они публикуют. Но не просто так, Женя перешел на шёпот. После того, как факт чьего-то злодейства получает подтверждение, о нем сообщают на главной странице сайта и запускают голосование. Наказать виновника за его проступок или простить? «Каким образом?» – заинтересовалась разговором Марина. В ожидании ответа Оля застыла с выпученными глазами. Она вытянула шею и немного подалась вперед. «Ну, к примеру, одна девочка с третьего курса, которая пожелала остаться инкогнито, пожаловалась на местного донжана. Будь то бы тот, проведя с ней ночь после вечеринки, растрепал всем об этом. Разумеется, привела какие-то доказательства», – Женя тряхнул головой. общее голосование решило что нужно его наказать и через сутки после оглашения результатов этого парня обнаружили примотанным скотчем к столбу на въезде в университетскую аллею это называется самосуд буркнула марина теряя интерес к разговору и возвращаясь к салату а я помню этот случай олька даже присвистнула все собрались тогда вокруг этого несчастного и снимали на телефон шуму то было. у него на груди была табличка трепло жестко изумилась я «Наверное, у того, кто занимается этим, полно свободного времени, и с головой не все в порядке». «Жестоко, зато справедливо», — вздохнула Оля. «Не хотела бы я оказаться на месте той девчонки. Все смеются, показывают пальцем. Негодяй получил по заслугам, и это уже хорошо». «Ты бы не оказалась», — заметила Марина, потрясая в воздухе вилкой. «Достаточно иметь хотя бы каплю мозгов и чувство собственного достоинства, чтобы не присутствовать на пьяной тусовке, не напиться и не попасть в подобную ситуацию». «Иногда мне кажется, что ты моя мама», заметила Олька, послав в ее сторону многозначительный взгляд. «Откуда ты знаешь, вдруг они встречались с этим парнем? Вдруг эта девушка любила его, доверяла, и все было серьезно? Представляю, как ей было больно, когда этот придурок растрепал о том, что произошло между ними». «В любом случае, я осуждаю подобные методы». Марина пожала плечами, и тщательно уложенные волосы качнулись в такт. Еще один парень долго не возвращал кому-то долг». Женька выпил разом полстакана компота и продолжил. Как только его кандидатуру выставили на голосование, он вернул деньги, испугался, что его прилюдно накажут. «Да», — рассмеялся Антон, и на его румяном круглом лице появились ямочки. а так как конкретные имени указали одни лишь намеки на личность обвиняемого то сайт тут же закидали сообщениями о возвратах долгов на различные суммы все массово начинали возвращать займы лишь бы не нарваться на людей из черной метки а сегодня заканчивается очередное голосование сообщается что один преподаватель женя поставил в воздухе воображаемые кавычки нечист на руку якобы ему почти нереально сдать зачет или экзамен если предварительно не позолотить ручку «Ох, похоже, я знаю, кто это», — сдавленно просипела Оля. «Да мы все знали». С госпожой Маргаритой Васильевной Левенской, преподавателем и молодой акулой экономики, весьма трудно, почти нереально было найти общий язык. Стервела, как ее прозвали студенты, носила двенадцати сантиметровые каблуки и неизменную хищную ухмылочку. Даже у нашей Марины не получалось с первого раза сдать ей зачет, И никто не знал, почему она ее заваливала, ведь ответы всегда были верными. А Ларчик открывался просто. Чтобы своевременно и успешно сдавать зачеты и экзамены Стервелли, нужно быть покладистым и очень услужливым. Кто-то возил ее на работу, другие целый месяц занимались отделочными работами на ее даче, третьим она открыто назначала цену за отметку в зачетке, но, как говорили, делала это настолько искусно, что никто и никогда не посмел бы обвинить ее в вымогательстве. Госпожа Левенская обожала свою работу и свой статус. Хитрая и изворотливая, если было нужно, она умело напускала на себя ангельский вид. Денег в руки сама не брала, и вряд ли бы кто-то посмел открыто обвинить ее, попытавшись уличить в извлечении выгоды из служебного положения. Не зря именно Стервела преподавала экономику предприятия, знала, как наладить успешный бизнес даже там, где его отродясь не водилось. «На сайте есть намек, что и автомобильный частный препод купил, внеся первый взнос, теми деньгами, которые получил со студентов за весеннюю сессию». «Вообще-то, с такими вещами нужно обращаться в правоохранительные органы», прокомментировала Марина. «Пометить купюры и взять с поличным. А еще лучше знать материал на зубок, тогда уж точно никакой учитель тебя ни на одном предмете не завалит». «Мы все уставились на нее. Не ее ли завалили на ровном месте в прошлую сессию и отправили на пересдачу? Все правильно, Марин, Антон поспешил убрать телефон в карман. Только, видимо, никто до сих пор на это не решился. Гораздо легче вершить самосуд, дёрнула плечами подруга. Простите, мне пришлось извиниться, потому что в сумке зазвонил телефон. Достала его, на дисплее высветился номер врача. В груди тревожно кольнуло. Да? Ответила, быстро направляясь к выходу из столовой. «Настя?» — голос заведующего отделением был серьезен. «Да». Я вышла за дверь и отошла к окну. «Ты приедешь сегодня вечером?» «Конечно, обязательно, Владимир Всеволодович, приду». Слышно было, как он прокашлялся. «Это хорошо, потому что у меня для тебя есть новости». «Какие?» Я сглотнула, стараясь не обращать внимания на бьющую нервную дрожь. «Что-то с мамой?» «Нет». Короткая фраза позволила вздохнуть облегчённо. «Просто Елена Викторовна передала мне твою просьбу». «И?» «Нетерпеливо». «В общем, я согласен. Приходи, обсудим график».